Заостренный передок бронетранспортера ударил между сочащимися кровью сегментами гуси. Здесь препятствие казалось более пологим и низким, а шипы не выглядели совсем уж непроходимой преградой. Нос машины резко взлетел кверху, дружинники в боевом отделении матерясь полетели на пол. Под днищу заскрежетали колючки, но даже сквозь этот ужасный скрежет и надсадный рев двигателей слышался треск раздираемых колес. И все-таки у них получилось. БТР с разгона перевалил через гусю и оказался в тесном кольце, заваленном трупами зеленокожих. Бронетранспортер тяжело осел на обода разорванных колес. В воздухе ощущался знакомый острый уксусный запах гуси. Перед БТРом почти под самыми его колесами студенисто подрагивало яповое кудло, пробитое насквозь в трех или четырех местах. Несколько составлявших его шаров лопнуло. Сам живой ком и земля вокруг него были перемазаны вязкой белой жижей. «А ведь япам уже здорово досталось», — подумал Виктор. «Но чтобы уничтожить такое, мало его просто расстрелять». Двигатель работал. Одно движение, и многотонная машина раздавит ком живых шаров, развалит и размажет его окончательно. Зашевелилась была раненая гуся, но князь заставил машину взреветь громче и грознее. Гуся замерла, словно испугавшись. Но испуганной, конечно, была сейчас не она. Боялись слипшиеся в единое целое яппы, которые управляли ею так же, как Игорь Сибирский управлял БТРом. — Ну что, тварь! — торжествовал князь. «Съела — Съела! Игорь утер, спотевший лоб грязным рукавом, оставив на лице еще один мысленистый развод открыл люк над водительским местом и высунулся из БТРа. Заорал в голос. «Съела, да?» Острый запах гуси стал сильнее. Но опасность сейчас крылась в другом. «Не стоит этого делать, княже!» забеспокоился Виктор. Увы, остановить Игоря он не успел. Князь вдруг захрипел. Рука Игоря дернулась к гранатному подсумку. Виктор рванул князя вниз. Тот упал обратно мутро бронетранспортера. Лицо безумное, глаза пустые. Этот тупой, бессмысленный взгляд был знаком Виктору. Так смотрят те, кто попадает под воздействие Яппы. Точно так же смотрел перед смертью принесенный в жертву инквизитор. Игорь Сибирский уже сжимал в руках гранату. И вряд ли он намеревался швырнуть ее в твари снаружи. Похоже, Яппы, получив контроль над князем, рассчитывали с его помощью взорвать тех, кто укрывается в БТРе. К счастью, чеку князь выдернуть не успел. Виктор выхватил у него гранату, а самого Игоря толкнул в руки ошарашенных дружинников. «Держите, князя! Закройте люк!» Ситуация была критическая, и Виктор взял командование на себя. Управление БТРом тоже. Как водить автоповозки он знал. А тут, в принципе, то же самое. Руль, рычаги. Только повозка бронированная и тяжелая. И хорошо, что тяжелая.